Глава 32. Ладно, я решила не обижаться. Раз Кирилл замыслил что-то эффектное, то пускай оно будет эффектным для всех сразу, и для меня в том числе. Главное, чтобы это не было опасно. Однако последняя мысль крепко засела в голове. И пока мы поднимались на холм, тревожные предчувствия всё сильнее и сильнее гоняли холодок по спине. Что же этот авантюрист всё-таки задумал? гадала гадала, но ни одной стройной версии на ум так и не пришло. А когда, добравшись до замка, Кирилл развернулся лицом к подножью холма и стал внимательно изучать взглядом склон, у меня подкосились ноги. «Он что, хочет залить горку здесь?» «Кир, не надо!» Я выразительно подергала его за рукав. «Надо, Федя, надо!» Многозначительно улыбнувшись, произнес Лесовский. Нет, у него точно не все дома. Хотела ему об этом сообщить, но не успела. Кир замер, устремив взгляд вниз. Видимо, начал магичить. В некоторое время ничего не происходило. Но потом снег стал проседать. Похоже, лесовский нагревал его, как в ту ночь, когда лепили снеговиков. Будущая трасса таяла, таяла, таяла, постепенно все четче обозначаясь на склоне. А потом Кир остановился одним махом, вернее, магическим махом, заморозил ее. Это просто фантастика какая-то. Как такое вообще можно сотворить? Только что тут был снег, а теперь на солнце блестит лёд. А вокруг тем временем скапливался народ. Сюда спешили и драконы, и наги. То ли в окно увидели, то ли магию почувствовали. И тут ко мне вернулось осознание того, зачем лесовский всё это сотворил. «Кир, я тебя умоляю», — сделал отчаянную попытку вразумить безумца. «Лана». не переживай. Кирилл доверительно сжал мою руку. Даже если я навернусь, ничего страшного со мной не случится. Не забывай, что я оборотень, да и за остальных тоже не волнуйся. Здесь все маги, серьезных травм избежать смогут. Это понятно, вздохнула я, но и чтобы ты упал, я тоже не хочу. Я постараюсь. Обнадежил меня мужчина. Отпустил мою руку и шагнул на лед. Ох... Дыхание затаили все. Такого экстрима драконий замок еще не видел. Кирилл стремительно удалялся. Казалось, что у меня самой ветер в ушах свистит. Господи, а трасса-то вообще кошмар! Что же он ее даже не разгладил? И тут его вообще кинуло, как с трамплина. Мамочки, сейчас ведь точно грохнется. Еще хорошо, если ноги не переломает. Сердце ухнуло в пятки. Нет, фух, приземлился на ноги, и понёсся дальше вниз. Что, второй трамплин? Только не это. Я перестала дышать. Кир, главное, не сломай себе ничего. Но всё же лесовский приземлившись, вновь удержался на ногах. Во, даёт! Просто обалдеть! Давай-давай, держись, немного осталось. Но вот и всё, он внизу. Сейчас как рыбкой с разгону. Однако, выскочив на снег, лесовский пробежал несколько метров, и остановился. Я шумно выпустила воздух. Зрители одобрительно загудели. Только теперь заметила, что болея так сильно стискивала кулаки, что ногти впились в ладони почти до крови. «Здорово!» — радостно захлопали в ладоши, пробравшиеся ко мне сквозь толпу Нарт с Маликой. «Мы знали, что он не упадёт». На меня накатило такое облегчение, будто сама трассу прошла. Сразу представила себя на этой жуткой горке — «Вне всякого сомнения, я распласталась бы, едва ступив на лед, а дальше, как в анекдоте, до финиша бы одни ушки доехали». А шеф, тем временем, обернувшись Леонбергером, шустро прибежал обратно. «Молодец, класс!» — посыпала я комплиментами, едва он остановился передо мной и перекинулся в человека. «Круто!» «Я же говорил, что все будет хорошо!» Сказал он и улыбнулся так, что мне до дрожи захотелось припечатать эту улыбку поцелуем. Вот были бы одни, честное слово, не удержалась бы. А на старт между тем вышел Гирзал. Внешне он держался спокойно, уверенно. Но внутри однозначно был напряжен, как сжатая пружина. Конечно, заикнувшись о катании с горки без магии, дракон вряд ли предполагал, что дело примет такой оборот. А то, глядишь, молчал бы в тряпочку». Не будь вокруг зрителей, ящер наверняка потратил бы пару минут, чтобы морально подготовиться к спуску. Но у него такой возможности не было. Не Немедленно секунды. Он заскользил вниз по склону. На вершине холма вновь наступила гробовая тишина. Было даже слышно, как шуршат об подошвы сапог гирзала. «Ну давай уж, дракон, не посрами клан. Пока успешно едет. Пока. Ох, как мотнуло. Ну ничего ж себе, удержался». Но, подлетев на трамплине, Гирзл, хоть и отчаянно забалансировал руками, приземлившись, все равно не устоял на ногах и шмякнулся на спину. «Что ж ты, а, дракон, так старался показать себя? Впрочем, это же без сомнений дико сложно». А Гирзл, прокатившись на спине перед самым финишем, умудрился-таки подняться на ноги и неуклюже выскочил на снег. Но хоть так, надеюсь, не отшиб там себе ничего». Ящеры принялись оживленно обсуждать заезд соплеменника. Складывалось впечатление, что каждый из них прекрасно знал, как нужно грамотно скатываться, и удивлялся, почему Гирзел не понимал очевидного. Глянула на Кира. Тот стоял с едва заметной ухмылкой на лице. Но мне показалось, что будто бы что-то волновало его сейчас больше, чем провальный заезд гирзола. Разветь мысль помешало появлению нового участника. На лед ступил один из нагов. Интересно, как он пройдет трассу? Скользит вроде уверенно, почти как Кирилл. Руками вообще не работает. Гляди-ка, все неровности успешно проходят, как приклеенный. И оба трамплина удачно миновал, надо же. Под ободряющие выкрики соплеменников наг выскочил на снег. Ну, молодец, мужик. Видно, нагам свойственна природная устойчивость, в смысле балансировка. Но да, на хвосте ведь надо как-то ползать. Мне сейчас прирастить змеиное тело? так я тут же на бок завалюсь и обратно уже не поднимусь. Представив себе комичную картину, как змейка Лана лежит на боку и делает безуспешные попытки принять вертикальное положение, я не удержалась и тихо рассмеялась. «Со мной поделишься?» Задорно подмигнул мне Кирилл. Но едва я начала описывать ситуацию, лесовский тронул меня за руку. «Подожди, потом», — сказал он. Я поняла, почему потом. К старту направился Хитас, И одновременно до меня начало доходить, ради чего Кир затеял катание с этой кошмарной горки. Напряжённое лицо шефа лишь подтвердило мою догадку. поискала глазами. Ага, вот и Хонор. Он, впрочем, был здесь с самого начала, но сейчас выдвинулся из толпы, поглядывая то на отца, то на склон. Меня снедало любопытство, что творится в душе у драконёнка. Будет ли он болеть за хитоса? Или... Нет, продолжать эту мысль было мерзко даже в голове. А тем временем Наг уже стремительно несся вниз. «Только не упади, на тебя сын смотрит!» Но Хитос ехал даже ловчее, чем предыдущий Нага. Будто целый день тренировался. Раз, раз, все препятствия проскальзывал на пять с плюсом, трамплины сосчитал как бы походя. Успешно доехав до конца, Хитос перекинулся и на хвосте резво пополз вверх. Посмотрел на Хонора, мальчишка был явно впечатлен, хоть и старался этого не показывать. Мои наблюдения были прерваны появлением Гирзела. Тот тоже не рвался демонстрировать эмоции, но было видно, что он зол как черт. Рядом с ним тут же нарисовалась Джита, начала его успокаивать, нежно поглаживая по плечу. Гирзел ей что-то тихо рыкнул, но отпугнуть не сумел. Драконица продолжала настойчиво виться вокруг него. А с горки один за другим съезжали наги. И никто не падал. Наконец вышел участник из драконьего стана. Самый активный их теоретик. Вид у него был такой, будто он только что успешно съехал вниз и поднялся, чтобы принять заслуженные поздравления. Ну что ж, посмотрим, как ты себя на трассе покажешь. Стоило ли вообще так гоношиться? На старт. Внимание. Марш. Я проговаривала это про себя, но ящер словно услышал меня. На слове «марш» оттолкнулся и поехал вниз. Сначала шел гладко. Впрочем, неудивительно, стартовый отрезок пути относительно ровный. Но на первой же неровности дракона мотнуло так, что он лишь чудом удержался на ногах. Но если у него и оставалась какая-то надежда на удачный заезд, то первый трамплин ее похоронил и присыпал земелькой. Коснувшись подошвами льда, чешуйчатый поскользнулся и познакомил трассу со своей пятой точкой. Падение он сопроводил яростным рыком. Потом... Пометуя опыт Гирзала, попытался встать на ноги и почти сделал это, но на втором трамплине снова грохнулся да так, что его развернуло на 180 градусов. Еще пара попыток подняться, и ящером мешком выбросило на снег. Он там как, жив вообще? Вроде в порядке. Поднялся и, отряхнувшись, понуро побрел обратно. По драконьим рядам прокатилось нервное перешептывание. Две такие позорные попытки в их планы никак не входили. Отстоять честь клана Мада попытался еще один ящер. Ехал он достаточно уверенно, и у меня даже закралось сомнение, не нагле это. Однако второй трамплин вернул все на круги своя. Брюнет неудачно приземлился и тут же оказался на боку. В таком положении он и финишировал. Еще одну попытку совершил гирзел и вновь неудачную. Причем умудрился он завалиться на неровности между первым и вторым трамплинами. А Кирилл, кажется, решил добить драконов. и меня заодно. Отойдя шагов на десять, он разбежался и впрыгнул на лёд уже на приличной скорости. А у меня внутри чуть всё не оборвалось. Нет, он точно чокнулся. Несётся же вихрем. Трамплин. Сердце замерло. Дыхание прервалось. Устоял. Второй трамплин. Ура, не упал. Дыхание вернулось. Сердце вроде тоже заработало. Дальше уже дело техники. Лёд на финише достаточно ровный. но все равно, лесовский ты... Ты ненормальный, — тихо простонала я, когда безумец поднялся наверх. Не ненормальный, а азартный, — поправил он с трогательной улыбкой на губах. — Да я не против азарта, но ты обо мне вообще подумал? Выдала я ему наболевшее. Я что чуть не посидела. Под черной краской этого не будет заметно, — усмехнулся Кирилл, И прежде чем я успела возмутиться насчёт неуместности шутки, притянул меня к себе. «Прости, что заставил тебя переживать». Негромко произнёс он и поцеловал в макушку. «Ему приятно, что я за него переживаю». Эта мысль тёплым мёдом разлилась по телу, и все претензии к Кириллу как-то сразу испарились. Обняла его за талию, прижала щекой крепкой груди. «Наш папа собирается ехать». Раздался рядом робкий голос Малики. Ей явно не хотелось нарушать нашу идиллию, но желание, чтобы мы поболели за их с Нартом отца, победило. Мы живо расцепились и повернулись к ледяной горке. Нага только что поскользил вниз. Ехал здорово, как и все его соплеменники, а перед финишем удивил публику, проехав пару десятков метров сначала на одной ноге, потом на другой. народ с маленькой запрыгали от радости. Мы с Кириллом поздравили Нага аплодисментами, к нам тут же присоединились и другие». «Все, теперь просто так не скатишься. Нужно чем-то поразить искушенного зрителя. И соревнование это по ходу дела будет проходить между нагами. Драконы и без выкрутасов съезжать не умеют, а Кирилл, как я поняла, решил уйти в тень. Да-да, нагадил и скрылся в трубе». Следующий участник метров за тридцать до финиша развернулся и до линии снега доехал уже спиной, получив в итоге свою порцию аплодисментов. а за ним на старт снова вышел Хитос. Ох, как интересно, что же он нам приготовил. Надеюсь, не поедет спиной вперед с самого начала. Нет, к счастью, поехал передом. Зрители, в которой уже раз затаили дыхание, в том числе и Хонор. Прошел первый трамплин, подъезжает ко второму. Второй, кстати, чуть более экстремальный. ох ты ж! Хитос подпрыгнул на трамплине и сделал полный оборот вокруг своей оси. Приземлился. Вот это да! Да! Наг сорвал аплодисменты еще до финиша. И этого пока никому не удавалось. Но герой, что тут еще можно сказать? А Хонор-то рад вроде?» «Да нет, точно рад!» «Кирилл, ты гений!» — шепнула я Лисовскому. «Подожди так радоваться!» — столь же тихо ответил он. «Глянь-ка туда!»